Глава 34. Кнут — это смерть. У дверей лежали три мертвых охранника. В их руках блестело бесполезное оружие. На мраморном полу тут и там были разбросаны другие тела. Рядом с ними валялись дорогие меха. Пятеро из девяти были мертвы. Ирату лежала на диване с безвольно запрокинутой головой. Ее платье было залито шампанским. Юная полигимния упала всего в нескольких шагах от козетки. Три музы, которых Ио раньше не встречала, распластались посреди ковра. Казалось, будто они до сих пор пытались бежать. Их тела были скрючены, на шеях виднелись ожерелья из синяков. Четыре оставшихся в живых музы прятались за мебелью, слишком напуганные, чтобы покинуть оранжерею через раскрытые окна. Бьянка двигалась с невероятной скоростью. Ее руки и ноги были настолько быстрыми, что расплывались в воздухе. Там, где другие духи действовали хаотично, Бьянка была точна. Ио и Эдеи наблюдали, как Калиопа бросилась к дверям. Нить кнут тут же взлетела в воздух и обвела лодыжку Музы. Она рухнула лицом в мрамор. Бьянка отдернула кнут и снова щелкнула им, на этот раз обвивая шею Калиопы. Несколько коротких мгновений, которых едва хватило, чтобы Ио осознала, что происходит, Муза корчилась от удушья, а потом замерла. «Кнут — это справедливость», — подумала Ио, «кнут — это смерть». Клио Урания и третья незнакомая Ио Муза закричали, когда их сестра свалилась замертво в нескольких дюймах от них возле большого дивана, за которым они прятались. Вдруг воздух прорезали выстрелы. Охранница выжила и теперь стреляла в бьянку, пуля за пулей. Но королева мафии была сверхъестественно ловкой. Она увернулась от первых двух пуль, а третью отбила кнутом. «Нужно уходить!» — тяжелое дыхание Эдея раздалось прямо над ухом Ио. Он с болезненным выражением изучал ее лицо. «Нужно отвести тебя к Самии». Левая щека Ио пульсировала от боли. Из носа текла кровь, прилипая к губам и окрашивая свитер валой. Эдей кренился на бок, осторожно наступая на правую ногу. «Что с ним случилось, пока она была в отключке?» «Прошу!» — прохрипела за диваном муза истории, отвлекая внимание Ио от Эдея. Она одержала Уранию и еще одну юную музу на коленях, точно мать, утешающая младенца. «Пощади, малышек! Они были еще детьми, когда случились бунты! Они ни в чем не виноваты!» Бьянка склонила голову и поймала взгляд Клио сквозь отражение в стеклах оранжереи. «Слишком поздно для пощады, тебе не кажется, Клио!» — произнесла она. «Уже двенадцать лет, как поздно!» «Они убьют нас всех», — сказала ты тогда. «Покончи с этим, покончи с ними». Так я и сделала. Я отправила детей на бойню и убила всех в фури до единой. «Не притворяйся невинной», — воскликнула Клео. «Ты знала об этом плане с самого начала. Ты и остальные влиятельные и нарожденные города совсем согласились. Мы позволили очередной бандитской стычке вылах перерасти в бунт. Попросили о помощи орден фурий, а когда они прибыли, воспользовались бунтом, чтобы положить конец их террору. Клео хрипло вдохнула. и остиснула зубы, заставляя себя оставаться на месте и слушать. Кто-то внушал рожденным фуриями свои идеалы месяцами, продолжала Клео. Они поочередно избавлялись от инорожденных лидеров во всех городах-государствах. Нас почти не осталось. Ты понимала, что их нужно остановить, и согласилась сыграть свою роль. Я не соглашалась на гибель сотен моих людей. Мы не знали, что они окажутся настолько жестокими. А я думаю, все вы знали, мягко возразила Бьянка. И наверняка решили, что это не такая уж и большая цена за избавление от вашего врага. Двенадцать лет я пыталась забыть свою вину. Двенадцать лет я хранила петушиное молчание. Ради чего? Она подняла руку. Нить кнут свисала с ее пальцев, словно петля с виселицы. Ради этого? Продолжала она с насмешкой. «Интересно, это ваши протеже тоже предсказали?» Королева мафии Илов во сне превращается в чудовище. Ее помощник, ее правая рука, заковывает ее в наручники, сует в рот кляп и приводит к могущественным девяти, чтобы просить их о помощи. «Рещица права. Мы можем тебе помочь». «Мне не нужна ваша помощь», — Бьянка повернула голову, и ее мельком увидела ее глаза. Они остекленели. Радужки мерцали ярко-оранжевым, совсем как отражение серебра в глазах Ио, когда она использовала полотно. «Новыми глазами я вижу все твои преступления, Клио! Ты запятнана с головы до ног! Ты пропитана виной! Я не могу позволить себе жить! Ты не заслуживаешь пощады, сестра!» Кнут Бьянки рассек воздух. Он обвился вокруг ножки дивана и отшвырнул его в другой конец комнаты. Он угодил прямиком в уцелевшую охранницу и сбил ее с ног. Оказавшись под прицелом гнева Бьянки, Клео и две маленькие Музы завопили во весь голос. Его дрожало всем телом, ее ноги стали ватными, взгляд не фокусировался. Но она должна была что-то сделать, она единственная хоть что-то могла. «Я ее отвлеку, а ты выведи Муз!» — торопливо прошептала она Идею: «Позови банду, Самию, всех, кого сможешь найти!» Он сжал губы так сильно, что те побелели. Его глаза блестели, Он выдохнул, и этот выдох прозвучал, как всхлип. «Я не хочу оставлять тебя!» Ио уронила голову ему на плечо, понимая, что если даст волю чувствам, то рискует сдаться. Она могла бы взять его за руку и убежать с ним, позволив этому миру рухнуть, лишь бы быть с ним в безопасности. «Ты должен!» — сказала она. Его голос звучал напряженно, но нежно. «Есть, босс! Иди!» Они начали двигаться одновременно да и бросился вокруг оранжереи к музам, а Ио изо всех сил рванула из руки мёртвой охранницы пистолет, стараясь производить как можно больше шума. Гравий летел во все стороны, из-под ее ног. Бьянка повернулась на звук, сузила глаза и щелкнула кнутом. Ио сцепила пальцы вокруг ствола пистолета, задыхаясь от страха. Нить кнут обвелась вокруг ее свободной руки и потянула, заставив споткнуться. Она увидела, как позади Бьянки... Движется темная фигура Эдея. Он схватил одну из младших муз под мышки и потащил наружу. и он направила пистолет на стеклянный купол оранжереи. «Прошу, не дайте мне случайно кого-нибудь убить!» — подумала она и выстрелила. На них с Бьянкой посыпались осколки, покрывая их руки и ноги тысячами мелких царапин. Бьянка инстинктивно сжалась. Ее лишь этого и ждала. Она схватила нить кнут в том месте, Где-то обвивала ее левую руку и принялась наматывать на ладонь, словно рыбак, сматывающий леску. За те несколько секунд, которые понадобились бьянке, чтобы вновь сосредоточиться, и она кинула ее нить на ладонь и на всякий случай сжала пальцы. Не двигайся, предупредила ее тяжело дыша. Дух, рожденная Керой фурия, издала угрожающий крик и бросилась на нее через всю оранжерею, на долю секунды его поймала взгляд идея. Беги! — крикнула она. А потом в нее врезалось тело Бьянки, и они вместе врезались в окно. Ее чувствовало, как тонкая занавеска ласкает ее щеки, чувствовала, как кулак Бьянки бьет ей в живот. Она увернулась от второго удара. Под ботинками захрустели осколки. Пригнувшись под рукой Бьянки, Ее пыталась удерживать королеву мафии спиной к Идею, который вернулся за последней музой, Клио. Левой рукой Ее по-прежнему сжимала нить кнут. Она царапала ее кожу, В правой руке лежал пистолет и могла бы застрелить ее. Они стояли так близко, что пуля непременно попадет в цель. Но ио колебалась. Бьянка казалась уверенной в себе, больше походила на саму себя, чем любой другой дух до нее. Когда Бьянка повернулась к Ио, в ее взгляде, отражая танец языков пламени, горел настоящий огонь и поняла, что это признак силы, рожденного фурией. Отныне Бьянка принадлежала миру фурий и могла видеть. Преступление. Как же уродливо ты выглядишь, когда я смотрю на тебя своими новыми глазами, рещица! сказала королева мафии, как грязно! Грязно! Несколько дней назад, боги, даже несколько часов назад, это обвинение задела бы ио до глубины души! Стыд бы пророс через нее, те бесчисленные семена, которые Таис сеяла в ее душе годами. Да, она обижала и ранила, а ее ранили в ответ но это не делало ее уродливой или заслуживающей столь ужасного наказания. Все было не так уж и просто. Черное и белое, преступление и смерть, любовь и ненависть. Ио поняла, что у добра и зла есть оттенки, бесконечные оттенки серого. С трудом дыша от боли, она прохрипела. «Отойди!» «О, тебе ведь так этого хочется, верно?» «Доблестная Ио спасает девять от смертоносного духа!» Отличный был бы заголовок. Но они никогда не забудут, что ты рещица, девочка. Они будут хвалить себя, будут обожать тебя, но при этом всегда, всегда будут думать. Она опасна, она неуравновешена, она сама смерть. Я была королевой илов, но для того, чтобы настроить их против меня, хватило одного единственного словосочетания — рождена Керой. Они морили меня голодом, били, допрашивали, а во сне превратили в эту мерзость. «Кто это сделал?» требовала ответа Ио. «Кто превратил тебя?» «Если бы я это знала, меня бы здесь сейчас не было. Я стояла бы сейчас над ним, наблюдая, как жизнь покидает его глаза. Я проснулась кровожадным оружием, невольной служительницей справедливости, приговоренной к преждевременной смерти. Думаешь, я хотела этого? Думаешь, я это заслужила?» «Конечно, Бьянка права. Этот мир — игра, созданная для того, чтобы они проиграли. Только взгляните на них». Судьба и смерть переплелись в паутину, и ни одна из них не контролирует ситуацию. Ио сжало челюсти. Мысли прояснились. «Тогда докажи, что они не правы. Бьянка не двинулась. «Ты не такая, как другие духи. На этот раз что-то пошло иначе. Да, ты видишь преступление и можешь использовать свою нить жизни как кнут, но твой разум принадлежит только тебе, не так ли? Ты помнишь, кем была до того, как превратилась в это?» «Помнишь, что была королевой Илов?» К полному удивлению Ио это сработало. Жажда крови в глазах Бьянки угасла, огонь померк. Она окинула взглядом поле битвы. У ее ног на мраморном полу, лицом вниз лежала, согнув шею, под неестественным углом одна из девяти. Эдэй ушел. Исчез во тьме вместе с выжившими музами. «Ты королева», — продолжала Ио, «а они забрали твое королевство» превратили тебя в монстра, манипулировали тобой, чтобы убить твоих подруг. Девять никогда не были моими подругами. Когда-то они были твоими союзницами, разве нет? Ты...» Иоза замолчала, пытаясь привести мысли в порядок. «Ты работала с ними, чтобы положить конец бесчинству фурий, потому что те находились под чьим-то влиянием и уничтожали могущественных и нарожденных в разных городах-государствах». «Аланта был бы следующим», — сказала Бьянка. «Кто на них влиял?» — спросила Иос с бешено колотящимся сердцем. «Мы так и не выяснили этого. Мы знали лишь, что они очень сильны и могут скрываться от всех нас. Скрываться от способностей сильнейших и нарожденных в разных городах-государствах, совсем как те, кто контролировал духов, скрывались от Творцов Девяти». В сознании Ио что-то шевельнулось. Кукловоды Ордена Фури и Духов одни и те же. Могущественные вдохновители, направлявшие руку возмездия, те, кто, когда их армия оказалась уничтожена, начал поиски нового орудия, создание нового ордена, дабы сеять месть и вершить правосудие. Но в этом по-прежнему не было никакого смысла, если те, кто управляет духами, проскользнули в плазу, разорвали нити бьянки и превратили ее в фурию, чтобы использовать как орудие убийства девяти, то почему они оставили бьянку, запертой в камере? О, Они знали, что Ио была единственным человеком, кого девять впускали в свою крепость за последние несколько месяцев. Она была единственной, кто имел доступ в дом девяти. Единственным способом отомстить музам за их участие в геноциде, рожденных фуриями. Они знали, что Ио придет за Бьянкой, что, найдя королеву мафии такой беззащитной, она попытается ее спасти и отведет к девяти. Они оставили Бьянку запертой в камере, потому что знали Ио. Они знали ее лучше, чем кто-либо другой. Ио вздохнула. Ее легкие болезненно сжались. «Ты хочешь справедливости?» Бьянка с животной скоростью метнулась в сторону Ио. Она остановилась в нескольких дюймах от нее и поднесла палец прямо к лицу Ио. «Ты знаешь, кто сделал это со мной?» Оранжерея опустела. Эдей и Музы, как надеялась Ио, уже находились в безопасном месте, подальше отсюда. Ио и Бьянка остались в комнате с трупами этих красивых женщин совершенно одни. Ио судорожно выдохнула. «Если хочешь справедливости, сделай то, что я тебе скажу». «И что же?» Ио почувствовала прилив ужасающего спокойствия. «Ты поможешь мне добиться от них признания». «Значит, ты знаешь, — прорычала Бьянка, — кто сделал это со мной?» «Да, Ио знала. Конечно, знала». Это была ловушка с самого начала. Ловушка, расставленная специально для Ио, рассчитанная на один единственный ее поступок. Ио найдет бьянку умирающей и решит спасти ее. Ио, профессиональная опустошительница-сердец, обремененная грузом вины и стыда, не смогла бы снова причинить Ави боль. В тишине смертоносной ночи эхом прозвучал вопрос Таис. «Ради Авы ты готова на все!» Правда?